А теперь вся правда о создании дракона. Итак, как вы уже поняли, в начале земля была безвинна и пуста. И тьма летала над бездною, и дух Творца носился над водой. Но это все было потом. А в начале была баба. Нет, не дракон. Госпожа, рожденная по образу и подобию мастера. Зачем и для чего он ее создал, оставим на совести нашего мастера. Главное то, что без ее жаркого и активного участия, как, впрочем, всегда и получается, у нашего искусника никогда не получился бы дракон. Собственно, наш мостак собирался, следуя школьной программе, создать ящерку. Маленькую такую, не больше ладошки. Но нет бедствия хуже скучающей женщины. Помощница, назовем ее так, перепробовала за какой-то час все виды женских истерик и, не получив от погруженного в расчеты благоверного никаких признаков ответа, решила заняться уборкой. То, что красавица перепутала реактивы, стало мизером по сравнению с той чудовищной слизью, что полезла на следующий день из пробирки мастера. Не в силах больше с нею справиться, Великий притащил кастрюльку, сгрузил в нее ужасающие последствия своего эксперимента, залил утилизирующей жидкостью, и так как спиртовка не могла обеспечить длительного прогрева для разложения органики, Виртуоз отнес свое творение на кухню, снял с огня кипящий бульон и поставил в срочном порядке свою бурду. Благоверная он и подмена не заметила и спокойно сгрузила в кастрюльку ударную дозу специй, нарезанные овощи и мясо, к величайшей радости, светящейся зеленой жидкости. Что-то не ладно, чудо женщина заподозрила лишь тогда, когда из-под крышки на нее уставилась черная, как уголь, клыкастая голова. Но позвать мужа женская гордость опять же не позволила, кто ж признается, что не умеет готовить. Лишь окончательно умаявшись бить половником влезающую гадину, Возможно, именно этот эпизод лежит в основе злопамятности тьмы. Прекраснейшая решила запереть неудавшийся супчик в противоположном конце замка – в странной комнатке с толстой свинцовой дверью. Супруг всегда старался обходить стороной это помещение, наведываясь внутрь, лишь в крайних случаях, а посему можно было не опасаться, что бульон заметит до того, как леди придумает способ его кустарно утилизовать. Собственно, почему у покоя были такие толстые свинцовые двери – и размещался он в дальней части здания, красавица не задумалась. Не обеспокоил ее и факт странного отношения мужа к данному помещению. Так она и поступила. Лишь на утро госпожа застала озабоченного мастера, лихорадочно обшаривающего кухню. «Милая», — решил наконец тот обратиться к подруге, «ты не видела здесь дурно пахнущей кастрюли?» «Какой?» — испуганно сплошилась та, надеясь все-таки прикрыть неудавшийся шедевр. «Той?» которую я поставил вместо этого бульона», извлек мастер из-под стола суп. «Ой!» – обрадованно хлопнула ладоши красавица. «Так это была твоя кастрюлька? Как хорошо, что я не вылила ее!» «Куда?» – испуганно ухнул искусник. «Не волнуйся!» – весело пожала плечами спутница. «Я заперла твою зверюшку в маленькой странной комнате со стенами и дверью свинца». «Кого ты поместила в ядерный реактор?» бы уточнил маэстро, пытаясь прилезать вставшие дыбом волосы. «Твою зверушку!» – беззаботно ответила прелестница. «Черная такая, чешуйчатая, с пастью полной зубов. Надо сказать, довольно мерзкое создание. Однако череп у нее крепкий, не взял ни половник, ни чугунная сковородка». Но договорить ей не дал грохот в дальнем конце зала. Подхватив полы халата, виртуоз кинулся в сторону домашнего реактора. А уже через пять минут дворец матерился на всех языках мира. «Дура, Аралон, Ты только посмотри, что она делала! Эта зверюга теперь растет не по дням, а по часам! У меня есть новости похуже!» – скорбно вздохнула красавица, глядя маэстру за спину. «Твоя зараза еще и летает, и, кажется, плюется огнем!» Так появился первый дракон, очень злобный из-за негуманного обращения с животными. Гринпису не показывать. Читала Вета, специально для трекера обкул.ру.